Секрет вдохновения номер 17. Фокусируйтесь. Когда вы работаете, очень важно концентрироваться на работе. Чтобы вам там в школе не рассказывали о Юлии Цезаре, мультизадачности не существует. Человек не способен сконцентрироваться больше, чем на одном деле одновременно. Если вы делаете одновременно два дела, которые требуют вашего внимания, это значит, что вы делаете их по очереди, каждые несколько секунд переключаясь с одного на другое. И каждое такое переключение пожирает ваши ресурсы, буквально истощает вас. Это очень опасно. Поэтому, планируя свое рабочее время, нужно обязательно установить последовательность выполнения задач и строго ее соблюдать, переключаясь с одной задачи на другую только тогда, когда предыдущая закончена. Завершение каждой предыдущей задачи заряжает вас энергией, достаточной для того, чтобы включиться в следующую, и истощение не происходит. Конечно, обязательно нужно исключить все внешние раздражители, пожирающие ваше внимание, телевизор, радио. Раньше я писал под музыку, но потом заметил, что она тоже вытягивает из меня ресурсы, особенно музыка со словами. Неважно, по-русски поют или по-английски, все равно... Когда слушаешь песню со словами, непроизвольно стараешься разобрать их. Либо тратишь ресурсы на то, чтобы подавить, отключить источник раздражения. Слушаешь, но стараешься не слышать. Это тоже плохо. Лучше просто работать в полной тишине. То же самое происходит, когда вокруг вас находятся люди, особенно если эти люди переговариваются между собой, встают и перемещаются по комнате, размахивают руками, Вы непроизвольно воспринимаете эти телодвижения как угрозу и вынуждены следить за ними, и на это тоже тратится ресурс. Иногда в процессе работы, особенно когда вы только начали работать и еще не вошли в поток, вам постоянно хочется отвлечься, переключиться на что-то другое, более приятное, чем работа. Не позволяйте себе это делать. После каждого следующего отвлечения будет все сложнее войти в рабочее состояние. Вы не просто тратите время впустую, вы тратите свою энергию, свое внимание, которое с каждым разом все труднее сконцентрировать на работе. Иногда человек даже не замечает, что он отвлекся. Вроде бы только что работал, чу, смотришь, уже полчаса сидишь на новостном сайте или в соцсетях и даже не заметил, не зафиксировал тот момент, когда переключился с работы на что-то другое. В этом случае первая задача, зафиксировать для себя момент перехода к другой деятельности. Составьте список занятий, которые вас отвлекают во время работы. Соцсети, новостные сайты, телевизор, книги, телефонные звонки, разговоры с домашними или коллегами в офисе и так далее. Затем постарайтесь вовсе исключить эти факторы во время работы. Перекройте себе доступ к ним. Отключите интернет с рабочего ноутбука, избавьтесь от телевизора, Недавно я участвовал в одной телепрограмме, где среди гостей были кинокритик, редактор журнала и один молодой политик. Мы разговорились за кулисами студии и выяснили, что ни у одного из нас нет дома телевизора. Мы заинтересовались этим фактом и спросили у телеведущей. И оказалось, что у нее тоже нет дома телевизора. По-моему, это не просто забавно, но очень показательно. Попросите своих домашних или коллег... Не беспокоить вас во время работы. Отключите телефон, не держите в поле зрения интересные книги и журналы. Доступ к любой вредной в настоящий момент для вас деятельности должен быть максимально затруднен. Следующий этап – наблюдение за собой во время работы. Теперь вам нужно избавиться от посторонних мыслей, которые отвлекают вас, когда вы пишете. Это могут быть мысли о неоконченных делах, О каких-то личных проблемах, о финансовых неурядицах, о семейных ссорах, о неблагоприятной политической и экономической ситуации, о каких-то людях, которые когда-то что-то про вас не то сказали, воспоминания о прошлом отпуске, любые посторонние мысли. неважно позитивными эмоциями окрашены ваши мысли или негативными, если они вас отвлекают от работы, это ваши враги. Здесь есть очень любопытная техника, которую придумал американский гуру личностного роста Эбен Паган. Он предлагает представлять мысли, которые вас отвлекают, в виде бабочек. Бабочка подлетает, машет крылышками, и ваше внимание рассеивается. Вы смотрите не на текст, который пишете, а на бабочку. Вам нужно отогнать эту бабочку и продолжить работу. Я усовершенствовал эту технику, сделал ее более жесткой, но и более действенной. Я представляю, что мысли, которые меня отвлекают во время работы, это змеи, которые подкрадываются, кусают меня за бока и за спину и откусывают от меня куски мяса. Невозможно работать, когда за твоей спиной стоит огромная змея и кусает тебя за спину. Подобная визуализация помогает мне отделить от себя посторонние мысли. Я четко говорю себе Мысли, которые отвлекают меня от работы, это не чертовы бабочки. Они небезопасны. Ты не просто любуешься перламутровыми крылышками. Нет, ты позволяешь проклятой голодной змее обгладывать твои бока. Прогони змею. Я прогоняю змею, и она уходит, огрызаясь. Но уходит. У меня достаточно сил для того, чтобы справиться со змеей. И самое приятное, что когда она приходит в следующий раз, а змеи всегда возвращаются, мне уже легче прогнать ее. Если сначала приходится буквально поворачиваться к воображаемой змее и говорить «Змея, хватит кусать меня за спину, иди отсюда!» то в дальнейшем мне достаточно тихонько шикнуть, чтобы она кинулась на утек, и даже просто повести бровью в ее сторону, и я уже вижу, как вдали мелькает ее чешуйчатый хвост. После нескольких таких неудачных попыток пообедать мной, змея понимает, что со мной шутки плохи и начинает обходить меня стороной. Другой вариант отвлечения — когда вам в голову приходит гениальная идея. На самом деле очень часто гениальная идея — это та же змея, которая поверх своей чешуи надевает позолоченное руно и таким образом усыпляет ваше внимание. Вы позволяете ей подобраться поближе и стоит ей оказаться рядом с вами, как она тут же вцепляется вам в спину и начинает вас грызть. Но что, если это было не позолоченное руно, а золотое? Что, если это была по-настоящему гениальная идея, без всяких кавычек? Это же глупо заниматься копеечной работой и отгонять от себя идеи, которые могут принести миллион. Конечно, глупо. Если у вас во время работы появляется то, что выглядит как гениальная идея, Запишите ее и продолжайте спокойно работать дальше. Записанная эта идея больше не будет вас беспокоить. Когда закончите свою работу, тогда ею и займетесь. Спокойно сядете и посмотрите, насколько она гениальная. Вы просто сажаете то, что выглядит как золотое руно, в клетку, чтобы на досуге проверить, не скрывается ли под золотом очередная змея. И продолжаете работать. Что бы ни случилось, когда вы должны писать, вы продолжаете писать. Запомните секрет вдохновения номер 17. Фокусируйтесь.